земля, озер, лесов и скал и ее жители. У понятия Карелия два основных значения. Первое – это историческая область, ограниченная Балтийским и Белым морями, а также Онежским озером и в южной части – Ладожским озером. Область эта сейчас принадлежит России и Финляндии. России – большая часть. Второе значение – Карелии иногда сокращенно называют «современную республику Карелию», которая является субъектом Российской Федерации, то есть занимает российскую часть исторической Карелии. Для нашего повествования не имеет особого значения, от какого именно понятия отталкиваться. Дело в том, что народы, о мифологии которых мы будем говорить, проживают и в российской Карелии, и в финской. Это карелы, вепсы, ингерманланцы, финны. Но некоторая специфика все же присутствует. Например, карелы, проживающие в России, большей частью исповедуют православие, тогда как многие карелы Финляндии являются лютеранами. Происхождение названия Карелия окончательно не выяснено. Самая популярная версия такова. Происходит оно от древнефинского карья, скот. Но что это означает? То ли благоприятные условия для скотоводства, то ли торговлю скотом на рынках, Напомним, что по Балтике пролегала часть пути из Варяг в Греки. Достоверно неизвестно. Одна из особенностей региона – очень живописная природа. Ее особенности отражены даже на флаге и гербе Республики Карелии. Полотнище флага состоит из трех горизонтальных полос – красный, голубой и зеленый. Истолковывают их обычно так. Красный – это мужество народа, голубой – многочисленные озера и реки, зеленый – леса. Гербовый щит окрашен в эти же цвета, а в его центре изображен стоящий на задних лапах черный медведь. Слева и справа щита каймляют стилизованные изображения сосны и ели, а вверху — восьмиконечная звезда. Кстати, последний символ встречается у многих финно-угорских и не только народов в качестве олицетворения солнца, тепла и света. Он же часто присутствует в мотивах народной вышивки. В конце XIX века на горе паасон недалеко от города Сортавала, было обнаружено городище древних карел, где по сей день ведутся раскопки. Карелы, которых в республике Карелии проживает около 45 тысяч, относятся к финно-угорским народам. Карелы финами иногда называют западных карел, которые оказались на территории Финляндии и практически ассимилировались финами. Вообще, две эти культуры очень близки. Отчасти поэтому – Эпос Калевала, о котором у нас речь пойдет позже, именуют Карелы финским. У Карел много общего с еще одним малочисленным финно-угорским народом, представители которого проживают и в Карелии, и на территории бывшей Ингерманландии, и в других регионах России. Это вепсы, которые до начала XX века назывались чудью. Современные этнографы предполагают, что и вепсы, и карелы когда-то являлись частью племени Весь, проживавшего между Ладожским и Онежским озерами. Разобраться в древней истории народов, населяющих земли Карелии, какой бы географический смысл мы сейчас не вкладывали в это название, пытаются в частности сотрудники Национального музея Республики Карелии в Петрозаводске. У него есть несколько филиалов, один из которых Шалтазерский вепский этнографический музей посвящен истории вепсов. Довольно рано в среде вепсов начало распространяться православие, но для этой культуры характерно сочетание христианских и языческих черт. Как и во многих богатых лесами краях, у вепсов по сей день в ходу, например, принесение символической жертвы хозяину леса во время похода за ягодами, грибами или дровами. Смешивание христианства с древними языческими обычаями характерно для большинства регионов России – где христианство рано или поздно становилось доминирующей религией. Классический пример – Масленица. Праздник гораздо более древний, чем христианство, представлявший собой встречу весны и переживший тысячелетия. Именно на территории Республики Карелии находятся такие памятники христианской культуры, как Валаамский монастырь на Ладожском озере и архитектурный ансамбль Кижи на озере Онежском, состоящий из двух деревянных храмов, и колокольни. Кстати, есть предположение, что название кижи происходит из вепского языка и означает «мох», по другой версии от словосочетания «место для празднества». В Беломорском районе Карелии, на островах реки Вык, обнаружены так называемые беломорские петроглифы, наскальные рисунки, созданные примерно в IV-III тысячелетиях до нашей эры древнейшим местным населением. Часть петроглифов находится прямо на скалах под открытым небом, часть — в Петрозаводском музее. Рисунки представляют собой типичные для первобытных художников сцены — охоту на лося, медведя, ловлю рыбы. В некоторых рисунках можно опознать шаманов, совершающих какой-то обряд. Схожий памятник творчества первобытных людей находится на восточном берегу Онежского озера. Это так называемые «онежские петроглифы». Вот такой получается более или менее целостная картина при изучении населения Ингерманландии и Карелии. Теперь можно подробнее познакомиться с мифами, рождавшимися на этих землях до начала распространения христианства и с тем, как все это отразилось в сказках более позднего времени.